Согрейте всё тело целиком. Растворите сознание в теле.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 Экранножная мышца. Колени. Бёдра. Ягодицы. Спина. Живот. Грудь. Плечи. Руки. Ладони. Голова. Веки.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 Сконцентрируйтесь на межбровном центре и представьте, что там ритмично пульсирует нерв, посылая вибрацию омм. Продолжайте медитировать на внутреннюю точку межбровья и представьте Что на по мере вашего углубления в неё всё увеличивается и увеличивается. С каждым ритмом От маленькой точки в межбровье отделяется концентрический круг и бесконечно увеличиваясь сливается с самой бесконечностью. С каждым вдохом ом уплотняется в центре и с каждым выдохом расширяется до бесконечности. Осознайте это отчётливо. Активизируйте своё внимание и представьте спокойный и величественный океан, который бережно раскачивает на своих ладонях ваше тело. Вы медленно проникаете в глуби океана, всё глубже и глубже, не чувствуя своего тела, оно словно слилось в единое целое со всей водной стихией. Это стихия вы сами. Теперь переключите своё воображение на созерцание джунглей. Вы проникаете вглубь джунглей, идёте всё дальше и дальше. Вдруг вы увидели вдали, между деревьями, слабый проблеск света. и пробираетесь к нему. Аура света становится всё ярче, и вот наконец вы видели прекрасный храм. Ваше ухо улавливает чарующую музыку, а нос аромат благовоний. Присматриваясь к храму, вы замечаете, что свет струится пульсирующими волнами в гармонии с вибрацией Ом. Вы подходите к самому храму. Дверь открыта настежь. Украдкой заглядываете внутрь, но никого не видите. Вы входите и вскоре в полутьме вы обнаруживаете монаха-отшельника в оранжевом одеянии. Он сидит в позе лотоса с открытыми глазами. Сядьте перед ним. Смотрите на его лицо. И попробуйте узнать, кто это?